Первая строчка куплета песни «Спасибо за музыку». Роберт Сегерваль заслужил место в Веб-зоне, 30 лет проработав на телевидении. Когда начинают петь, камера надолго зависает у его лица. На нем просторный льняной пиджак бежевого цвета. Роберт держится со спокойным достоинством. Да, он был в числе кандидатов на роль ведущего этой программы, когда Ласси Бергхаген оставил свой пост. Но не обижен, что его не взяли.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 Успев понять, что с ней случилось, Линда теряет сознание. И я часто задумывалась, как это все началось. Еще не время подпевать, но Исайла Йованович не может удержаться. Вот уже третий год подряд он приходит на шоу с «Поем вместе, и какой бы родной ни стала ему Швеция, после семнадцати лет здесь, шведских песен он все равно не знает. Эверта Тоба в Белграде никто не слушал. А вот группу «Абба» слушали все. Подростками Сайла с друзьями обменивались кассетами с записями прославленной четверки. Под звуки Фернанда он впервые поцеловался. И Сайло знает, что обладает неплохим тенором. Все молча слушают поющую на сцене девочку, а он открывает рот и начинает подпевать. Еще ни разу ему не доводилось слышать такой чудесный голос и позволить своему голосу слиться с ним истинное наслаждение. Где-то поодаль слышатся громкие крики.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 Элси Карлсон помнит всех ведущих передачи «Споем вместе», начиная с 50-х. Если бы ей предложили выбрать лучшего из них, она бы проголосовала за Буссы Ларсона. Нет, Лассе Бергхаген был неплох в своей роли, да и новый парень тоже ничего. Но только Бусс обладал удивительной способностью создавать уютную атмосферу. Никакого излишнего пафоса. Обычно она всегда приходит к двум и без проблем находит в себе свободное местечко, Но, видимо, сегодня на шоу ожидаются настоящие знаменитости, потому что яблоку негде упасть, и Элси приходится сидеть на своем ролаторе. Лоратор. Опора ходунок в виде тележки, оснащенной ручками для опоры, ручным тормозом-фиксатором, а иногда сиденьем, багажной корзинкой или другими аксессуарами. Поскорее бы уже все кончилось. Она порядком устала. Кто-нибудь из молодых мог бы уступить ей место, но времена нынче не те.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 Звук становится все ближе и ближе.